Глава пятая. Письмо от студента-медика. Вот что ответил мне Ньют. Простите, что так долго не отвечал. Вы как будто задумали очень интересную книгу. Но я был так мал, когда сбросили бомбу, что вряд ли смогу вам помочь. Вам надо было бы обратиться к моим брату и сестре, Они немного старше меня. Мою сестру зовут миссис Гаррисон С., Коннорс, 4918, Норс, Меридиан стрит Индианаполис, штат Индиана. Сейчас это и мой домашний адрес. Думаю, что она охотно вам поможет. Никто не знает, где мой брат Фрэнк. Он исчез сразу после похорон отца два года назад, и с тех пор о нем ничего не известно. Возможно, что его нет в живых. Мне было всего шесть лет, когда сбросили атомную бомбу на Хиросиму, так что я вспоминаю этот день главным образом по рассказам других. Помню, как я играл на ковре в гостиной около кабинета отца. На нем была пижама и купальный халат, он курил сигару, он крутил в руках веревочку. В тот день отец не пошел в лабораторию и просидел дома в пижаме до вечера. Он оставался дома, когда хотел. Как вам, вероятно, известно, отец всю свою жизнь проработал в научно-исследовательской лаборатории всеобщей стрелетейной компании в Ильюме. Когда был выдвинут Манхэттенский проект, проект атомной бомбы, отец отказался уехать из Ильюма. Он заявил, что вообще не станет работать над этим, если ему не разрешат работать там, где он захочет. Почти всегда он работал дома — Единственное место, кроме Илиума, куда он любил ездить, была наша дача на Мысикот. Там на Мысикот он и умер. Умер он в Сочельник, но вам, вероятно, и это известно. Во всяком случае, в тот день, когда бросили бомбу, я играл на ковре у отцовского кабинета. Сестра Анджела рассказывает, что я часами играл с заводными грузовичками, приговаривая бип бип тртр. тр, -тр, -тр, -тр Наверное, я и в тот день, когда сбросили бомбу, гудел ТРР. Отец сидел у себя в кабинете и играл с веревочкой. Случайно я знаю, откуда он взял эту веревочку. Может быть, для вашей книги и это пригодится. Отец снял эту веревочку с рукописи. Один человек прислал ему свой роман из тюрьмы. Роман описывал конец света в 2000 году. Он так назывался «Анно Домини 2000». Там описывалось, как психопаты-ученые сделали чудовищную бомбу, стершую все с лица земли. Когда люди узнали, что скоро конец света, они устроили чудовищную оргию, а потом за десять секунд до взрыва появился сам Иисус Христос. Авторы звали Марвин Шарп Холдернес. И в письме, приложенном к роману, он писал отцу, что попал в тюрьму за убийство своего родного брата. Рукопись он прислал отцу, потому что не мог придумать, каким взрывчатым веществом начинить свою бомбу. Он просил отца что-нибудь ему подсказать. Не подумайте, что я читал эту рукопись, когда мне было шесть лет. Она валялась у нас дома много лет. Мой брат Фрэнк пристроил ее у себя в комнате, «В стенном сейфе», как он говорил. На самом деле никакого сейфа у него не было, а был старый дымоход с жестяной вьюшкой. Сто тысяч раз мы с Фрэнком еще мальчишками читали описание Оргии. Рукопись лежала у нас много-много лет. Но потом моя сестра Анжела нашла ее. Она все прочла». Сказала, что это дрянь, сплошная мерзость, вообще гадость, и она сожгла рукопись вместе с веревочкой. Анжела была нам с Фрэнком матерью, потому что родная наша мать умерла, когда я родился. Я уверен, что отец так и не прочел эту книжку. По-моему, он и вообще за всю свою жизнь, с самого детства, не прочел ни одного романа, даже ни одного рассказика. Он никогда не читал ни писем, ни газет, ни журналов. Вероятно, он читал много научной литературы. Но, по правде говоря, я никогда не видел отца за чтением. Изо за всей той рукописи ему пригодилась только веревочка. Он всегда был такой. Невозможно было предугадать, что его заинтересует. В день, когда сбросили бомбу, его заинтересовала веревочка. Читали вы речь? которую он произнес при вручении ему Нобелевской премии. Вот вся она целиком. Леди и джентльмены. Я стою тут перед вами, потому что всю жизнь я озирался по сторонам, как восьмилетний мальчишка весенним днем по дороге в школу. Я могу остановиться перед чем угодно, посмотреть, подумать, а иногда чему-то научиться. Я очень счастливый человек. Благодарю вас. Словом, отец играл с веревочкой, а потом стал переплетать ее пальцами и сплел такую штуку, которая называется колыбель для кошки. Не знаю, где отец научился играть с веревочкой. Может быть, у своего отца. Понимаете, его отец был портным, так что в доме, когда отец был маленьким, всегда валялись нитки и тесемки. До того, как отец сплел кошкину колыбель, я ни разу не видел, чтобы он, как говорится, во что-то играл. Ему неинтересны были всякие забавы, игры, всякие правила, кем-то выдуманные. Среди вырезок, которые собирала моя сестра Анжела, была заметка из журнала «Тайм». Отца спросили, в какие игры он играет для отдыха. И он ответил, зачем мне играть в выдуманные игры, когда на свете так много настоящих игры. Должно быть, он сам удивился, когда сплел на пальцах из веревочки кошкину колыбель, а, может быть, это напомнило ему детству. Он вдруг вышел из своего кабинета и сделал то, чего раньше никогда не делал. Он попытался поиграть со мной. До этого он не только со мной никогда не играл, он почти со мной и не разговаривал. А тут он опустился на колени около меня на ковер и оскалил зубы и завертел у меня перед глазами переплет из веревочки. — Видал, видал, видал? — спросил он. — Кошкина колыбель. Видишь, Кошкину колыбель? Видишь, где спит котеночек? Мяу, мяу! Поры на его коже казались огромными, как кратеры на луне. Уши и ноздри заросли волосом. От него несло сигарным дымом, как из врат ада. Ничего безобразнее, чем мой отец вблизи я в жизни не видел. Мне и теперь он часто снится. И вдруг он запел. Спи, котеночек, усни, угомон тебя возьми, Придет серенький волчок, схватит киску за бочок, Серый волк придет, голубельку упадет. Я заревел, я вскочил и со всех ног бросился вон из дому. Придет скончать, уже третий час ночи, Мой сосед по комнате проснулся и жалует, что машинка очень гремит.